У каждого по-своему крыша едет. Шагающий рядом со мной номер три — фанатик цветиков-листиков, что для Дросу, вообще-то, тоже серьёзное отклонение от нормы. — Я хотел просить, княгиня, ты перевьёшь паутиные запястье мне и Кайриль, когда придёт срок? — Тихо и даже почти робко. Это Дросу-то! — уточнил мужчина, скользящий по тропе.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 довольные пожалуй даже самодовольна», провозгласил чер едва завидев меня это вместо здравствуйте то есть ритуальных заявлений о погоде меняющиеся в течение дня а «Ага, теперь про апгрейденные согласилась я хотя никакого внешнего отличия этих новых теней от старых я сразу не заметила светлокожие остроухие лоэдиэль и темнокожие и столь же остроухие дросу